Глава 12 Алина Орлова попыталась застегнуть чемодан, но не смогла. Он почему-то не закрывался. Она попробовала придавить вещи, но крышка всё равно никак не хотела захлопываться. «Что я делаю не так?» Алина села на кровать с ненавистью, глядя на чемодан. Дверь приоткрылась, и в комнату проскользнул Игорь, брат-близнец, сидящий на кровати девушки. Посмотрев на чемодан, перевёл взгляд на сестру, покачал головой и вытряхнул её вещи на кровать. После этого быстро и ловко сложил их обратно. Крышка чемодана упала и застегнулась без особых усилий. «Это несложно на самом деле», — сказал Игорь, глядя на сестру немного насмешливо. «Может, ты всё-таки полетишь с нами?» — Алина жалобно посмотрела на брата. «Кто мне будет чемодан собирать, когда мы обратно поедем?» «Андрюху попросишь». Игорь обнял её за плечи и притянул к себе. У них не было настолько фантастической связи, как между Андреем и Ромой, Но это не значит, что ее совсем не существовало. У всех близнецов эта связь присутствует в той или иной степени. Алина прекрасно помнила, как поехала с дедом куда-то в провинцию, где Валерий Смирнов строил какое-то государственное учреждение. Игорь остался дома, но однажды умудрился попасть под дождь и заболел. Она под дождь не попадала, но в то же утро слегла с температурой. лина покосилась на брата. Она плохо представляла себе, как поедет куда-то без него. Но с другой стороны, оба прекрасно понимали, что должны это сделать. Просто чтобы провести эксперимент. И именно поэтому Игорь оставался дома, а не потому, что ему надоело где-то болтаться в компании друзей. «Андрея в тулон отправили», — сказала Алина, подняв голову и посмотрев на брата. «К вашему отъезду вы уже счастливо воссоединитесь», — улыбнулся Игорь. «Пошли, я отвезу тебя в аэропорт. Ванька мне позвонил, сказал, что они уже грузятся в самолёт». Стёпка дёргается, Костя пытается с Машкой о чём-то договориться, а Ольга с Ларой, кажется, жуют попкорн, наблюдая за этой вознёй. Игорь схватил чемодан и вышел из комнаты. Алина почти бежала за ним, приноравливаясь к широким шагам брата. В отличие от высокого, как почти все орловы Игоря, сама она была скорее среднего роста. В холле их ждали родители. «Ты сбежал с работы?» Алина привалилась к широкой груди отца, и Илья чмокнул её в макушку матвей провожает Ваньку, так что без всевидящего ока начальства я вполне смог уехать, никого не предупреждая», — ответил он. «Пап, дай уже маме Линку пообжимать, и мы поедем», — поторопил их Игорь. «А то самолет улетит без нее, и получится, что ты зря сбежал с работы, потому что я привезу ее обратно». «И в кого-то у нас такой язвы получился», — улыбнулась Татьяна, поднимая руку и взъерошивая темные волосы сына. «Вроде бы отец у вас отличается большей сдержанностью». «Тань». «Никому не надо запускать анализ, чтобы просто методом исключения вычислить, в кого у нас пошёл горюха хохотнул Илья. «Ладно, удачи». И он обнял дочь ещё раз и подтолкнул Алину к матери. Попрощавшись с родителями, девушка вышла из дома и направилась к машине брата. «Неужели я наконец-то как следует отдохну?» — Игорь широко улыбнулся. «Буду весь день валяться на кровати и ничего не делать». «Ага, помечтай Алина хихикнула. «Я больше чем уверена, что твое ничего не делание ранит Костю прямо в сердце, да так сильно, что он придумает, чем занять праздно шатающегося сына своего клана». «Умеешь ты утешить», — пробормотал Игорь, врулевая за ворота их городского дома. Больше они до аэропорта не разговаривали. В ангаре Орловых царил самый настоящий бедлам. Все бегали, махали руками и пытались выяснить, не забыли ли чего. Оттащив Алинкин чемодан в одну большую кучу, наваленную возле самолета, Игорь отошел к стене, где стоял, скрестив руки на груди, высокий, мощный мужчина. «Игорь Орлов». Игорь встал рядом с ним и протянул руку. «Артем Гусев», — ответил мужчина, и без колебаний пожал протянутую руку. «Никак не могу ко всему этому привыкнуть». «Почему?» — Игорь с любопытством посмотрел на отца Лары. «Почему-то мне всегда казалось, что кланы все делают, полагаясь на дар. И каждый раз, провожая дочь, я пребываю в недоумении из-за царяющей вокруг суматохи». «Именно на вокзалах, в аэропортах и других подобных местах я понимаю, что дети клана...» Он пощелкал пальцами, пытаясь подобрать достойное определение. «Такие же, как и все остальные?» Игорь усмехнулся. «Посмотрите вон туда!» И он указал на высокого темноволосого парня, который отошел от остальной толпы молодежи, затыкая одно ухо пальцем, чтобы расслышать, что ему говорят по телефону. «Это Степан Ушаков. Его семейный дар – способность изменять свойства материи. А из стихийных – вода». «Как вы думаете, он сможет с помощью своего дара загрузить чемодан в багажный отсек самолёта?» «Я никогда не рассматривал дар с этой точки зрения», — задумчиво проговорил Артём. «Для меня и для всех остальных жителей мира дар — это волшебство в чистом виде. До того, как Лара не въехала в машину Романа, я практически ничего не знал о кланах». Быстро проговорил он и посмотрел на своего молодого собеседника. «Это понятно, но принадлежность дара имеет большое значение». «Не знаю. Наверное, поместить багаж куда надо с помощью дара сможет Ольга, невеста Андрея. Уж очень её семейный дар...» «Хм...» Он замолчал. «Кстати, почему бы не спросить у неё самой?» «Оль!» — крикнул он. И русоволосая девушка обернулась, а Игорь махнул ей рукой, подзывая к ним. «Что тебе?» Оля подошла и улыбнулась Артёму, после чего снова посмотрела на Игоря. В этот момент из боковой двери выскочили работники и принялись складывать чемоданы в багажный отсек. «Осторожно!» заорал еще один темноволосый парень, кинувшись к работникам. «Там оружие!» «Игорь, чего ты хотел?» Они оторвали взгляды от Устинова и посмотрели друг на друга. «Ты сможешь выполнить работу, за которую Костик сейчас башку тому бедолаге оторвет?» спросил Игорь. «Нет», — Ольга покачала головой. «Я не знаю подобных конструктов. Если кто-нибудь мне покажет, то, возможно, сумею повторить. Но такого даже Верн ни разу не упоминал, так что только вручную». Она развела руками и улыбнулась. «А тебе зачем? Устинов побеснуется и успокоится?» «Это не мне, это я Артёму объяснял, что дар не делает нас всемогущими. Увы». Игорь развёл руками. Ольга только махнула рукой и побежала к стоящим чуть в стороне девушкам, а Степан подошёл к ним поближе, потому что в этой части ангара было гораздо тише. «Да, Вов, мы сейчас вылетаем. Что значит инкогнито?» Он остановился и долго слушал, что ему говорит собеседник. «Так, понятно». Степан нахмурился. «Кто нас будет встречать?» «Я понял, Вова, что мы должны сделать вид, что вас не знаем. Не надо на меня давить. Всё, я в самолёт сажусь». И он отключился. Переведя взгляд на смотрящих на него с любопытством Игоря и Артёма, он пояснил. «Вольф истерит, но это нормально. Степан Ушаков». Он протянул руку Гусеву. «Артём Гусев?» Уже на автомате пожал тот руку Ушакову. «Я знаю». Стёпка улыбнулся. «Степан Егорович!» – окликнул Ушакова пилот. «Время!» «Давайте удачи!» – сказал Игорь, и Степан побежал к самолёту. Когда трап убрали и самолёт начал выруливать на взлётную полосу, Игорь повернулся к Гусеву. «Вы привыкнете. И да, в кланах не принято обращаться друг к другу по отчеству. Так уж получилось, что и члены совета зовут друг друга просто по имени. И даже я обращаюсь так к главе моего клана». «Зачем вы мне это говорите?» – Артём прищурился. «Да просто так». Игорь вспомнил, как Ванька Подаров и Ромка покупали кольца. Ванька для жены, а Ромка просто так. Они тогда с Ванькой многозначительно переглянулись, но ничего не сказали. «Маленький совет. Вставайте перед зеркалом и учитесь называть императора Константин, если на кости язык совсем отказывается подчиняться. Вдруг пригодится». Он широко улыбнулся и направился к выходу из ангара, оставив Артёма чесать затылок. Я прошёлся по гостиной и остановился возле дивана. В дверь номера постучали, и я пошёл открывать дверь. На пороге стояла девушка с тележкой, заставленной едой. «Я заказал завтрак в номер», — раздался Ромкин голос. Я повернулся и увидел брата, входящего в гостиную. «Мы куда-то собираемся?» — спросил я, нахмурившись, разглядывая его мундир второго сына правящего клана. «Нет, разве нам нужно куда-то собираться, чтобы выглядеть прилично?» — спросил Ромка, подходя к миловидной девушке, расставляющей на столике завтрак. «Не так ли, милая?» И он улыбнулся. Я же нахмурился, наблюдая за ним. «Рома, не мешай девушке выполнять свою работу», — наконец сказал я, заметив, что девчонка начала нервничать. «Как скажешь». Брат пожал плечами и сел в кресло. «Так, что тут у нас?» И он приступил к завтраку, тем не менее поглядывая на официантку. Девчонка краснела, но когда закончила сервировать стол, подняла на него глаза и несмело улыбнулась. Ромка ей в ответ подмигнул. «Спасибо, милая, можешь идти» я распахнул двери выпроваживая девушку. Потом вернулся к столу. «Что с тобой?» что со мной не так?» Рома с удивлением посмотрел в мою сторону. «Попробуй, это правда очень вкусно». И он указал на стол. «Так какая на сегодня программа минимум?» спросил Ромка, откидываясь в кресле с чашкой кофе. «Сходить в собор, найти кого-нибудь из бригадиров и поговорить с ним. Какой-то ориентир они должны будут нам дать, чтобы совсем вслепую не болтаться по монастырю». Чем быстрее мы с этим делом разберёмся, тем лучше». Я снова посмотрел на него. «Рома, на хрена ты надел мундир?» «На него девчонки всегда так смотрят. Ты разве никогда не замечал?» И Ромка тихонько рассмеялся. «Так, я пока спешу всё это на стресс и на последствия лягушачьей отравы», — сказал я, поднимаясь. «Предлагаю к собору телепортироваться. Координаты мы знаем, и браслеты у нас всегда с собой». «Всё равно машину нужно будет купить», — заметил Ромка. «Я не спорю, просто вот сейчас так будет гораздо быстрее». «Почему бы и нет?» Брат пожал плечами и вытащил свой браслет перемещений, как назвал его Тихон. «Но на обратной дороге купим машину». Уже через пару минут мы были возле собора. Нас снова, как и в прошлый раз, встречала сестра Анарина. «Рабочих снова сегодня нет», — сказала она, когда мы вышли на паперть. «Я только закрыл глаза и сосчитал про себя до десяти». «Мы же сразу у ворот спросили насчёт рабочих. Что ей мешало ответить там же?» «И что на этот раз случилось?» Терпеливо спросил я. Ромка молчал, только внимательно осматривал её с ног до головы. «Старший мастер Гийом сегодня даже не позвонил. Объём работы обычно раздаёт он, и без него всё встало. Мы уже сообщили, месьер уже, отец Себастьян связался с кураторами реставрации в епархии». Ответила мне сестра Анарина, невольно хмурясь ловя на себе Ромкины взгляды. «Может быть, вы нам дадите адрес этого мастера Гиома?» Наконец спросил я, принимая решение. «Соваться снова в монастырь без каких-либо указаний не хотелось, а в документах, переданных нам отцом Себастьяном, я ничего особенного не нашёл». «Да, конечно». Она вытащила из кармана небольшую записную книжку и написала адрес. «Вот, держите». «Благодарю». Я забрал лист и посмотрел на брата. «Рома, пошли». Выйдя на улицу, мы с Ромкой задумались. «Такси надо брать». Наконец сказал брат, забирая у меня бумажку и разглядывая адрес. «Где вообще эта улица мирье находится?» И он принялся осматривать улицу в поисках свободного такси. Как оказалось, нужный нам дом на улице мирье находился в тупике, до которого машины не ходили. Пришлось вылезать немного раньше и до места идти пешком через небольшой парк. Нам навстречу шла веселая компания студентов, которые спешили куда-то. Возможно, в университет, а может быть и из университета в одно из летних кафе. Проходя мимо нас, одна из девушек споткнулась и упала бы, если бы Ромка не успел подхватить ее. «О, благодарю, месье!» Она улыбнулась ослепительной улыбкой, поддержавшему ее брату, старательно обстреляв того глазами. «Что вам, мадемуазель, позволить упасть такой красавице, это совершить преступление?» Ромка очень медленно убрал руки с талии девушки. «Рома, девушка в полном порядке, а мы спешим, ты не забыл?» Прошипел я, привлекая к себе внимание брата. В это время к нам подошла ещё одна красотка. «Ани, что случилось?» Она защебетала, настолько откровенно нас разглядывая, что мне стало слегка не по себе. «О, ты чуть не уронился на клана?» Она разглядела Ромкин мундир и быстро проговорила. «Извините, её она точно не хотела». «Сын клана?» Та, которую звали Ани, отступила на пару шагов и принялась рассматривать Ромку отдельное внимание, уделив официальному мундиру. «Как неожиданно». Не часто мы удостоены чести видеть перед собой сыновей кланов. В её глазах появились бесенята. «Мы с Жанной вас чуть не уронили прямо на землю. Это же ужасно, правда?» «Воистину», — Ромка прищурился, — «это ужасный, ужасный проступок. Его нужно как можно скорее искупить. Вы же сами сможете назначить нам наказание, не будете привлекать главу клана?» Жанна вновь подняла взгляд и медленно оглядела меня. «Нет». Я схватил уже открывший ворот Ромку за рукав мундира и потащил прочь от девиц. «Мы сейчас очень заняты. Нам не до сомнительных развлечений». Когда явно разочарованные девушки остались довольно далеко, я остановился и повернулся кромке «Да что с тобой такое происходит?» «Что со мной всё-таки не так?» Он удивлённо посмотрел на меня. «Ты на секунду не забыл про Ларису? Маленькая брюнеточка такая с глазами оленёнка. Ты ей ещё предложение хочешь сделать буквально на днях». «Я прекрасно помню Ларису», — Ромка равнодушно пожал плечами. «И что? И что?» Я вдохнул и выдохнул, стараясь успокоиться. «Да ты готов прыгнуть в койку к первой попавшейся девице, а то и к двум сразу. Ты почти пристаёшь к обслуге в отеле и даже на монашку пелился, как озабоченный кретин. Так, ты никуда больше не выйдешь из отеля, пока мы не поймём, что же ты ещё умудрился словить, из-за чего Лара становится для тебя всё более и более безразлично. С чего ты взял, что Лара стала мне...» Ромка замолчал, задумавшись. «Ну ладно, может быть, чуть-чуть. Но, Андрей, это ничего не значит, просто мы давно не виделись». «Лучше заткнись», — я ткнул брата в грудь указательным пальцем. Ромка демонстративно закатил глаза и тут же указал на номер дома, стоящего недалеко от того места, где мы сейчас находились. Оказывается, уводя брата от девушек, я завернул в какую-то безлюдную подворотню, в конце которой стоял узкий двухэтажный дом, который, если судить по бумажке с адресом, и был нам нужен. вот ведь — протянул Ромка. — Мы бы его в жизни не нашли, если бы случайно сюда не свернули. Рома дошёл до входной двери первым. Нажав на кнопку звонка, он некоторое время постоял, прислушиваясь. Когда дверь никто не открыл, брат попытался заглянуть в окно, чтобы увидеть, что происходит в доме. Я же всё это время стоял перед входом. Протянув руку, толкнул дверь просто, чтобы удостовериться, что она закрыта. Дверь сразу же начала беззвучно открываться. Мы переглянулись. Ромка стал предельно серьёзен и сосредоточен. Пару секунд, подумав, он вытащил пистолет и кивнул мне. Я сильнее толкнул дверь, мы вошли в дом, прикрывая друг друга. Как только мы оказались внутри, Рома резко выдохнул, а моё внимание привлёк сладковатый запах. Ещё я ощутил лёгкую, уже почти исчезнувшую силу смерти. Ромка открыл дверь в гостиную плечом, и хотя мы ожидали, что увидим, запах заставил нас сморщиться и закрыть носы руками в пистолет в наплечную кобуру, Рома подошёл к лежащему на диване телу. «Он мёртв не менее суток», — наконец сказал он. «Из-за того, что так тепло... В общем, понятно, придётся нам всё-таки спускаться в монастырь вслепую». «Нет», — я покачал головой и достал телефон. «Сначала, как я уже говорил, мы выясним, что с тобой происходит, потому что то, как ты резко начал менять предпочтения, очень уже напоминает мне проклятие». В этот момент в трубке раздался знакомый голос. «Что вас, Андрей?» «Витя, старший мастер, работающий на этом проклятом объекте, мёртв. Передай его начальнику и кому ещё надо, чтобы похороны организовали, что ли?» «Вы что-то узнали?» – напряжённо спросил Виктор. «Да, узнали. Но нужно ещё кое-что уточнить. Это яд, Витя. Просто древний яд, который, возможно, может влиять на безликих. Последнее не точно. А вот доказательство того, что он воздействует на людей, передо мной лежит». Я отключился, повернувшись к брату. Доставай браслет, будем в номер телепортироваться, чтобы тебя гуляющие девушки не смущали.